громким голосом, стараясь перекричать шум шестеренок, сказала: "Только пятнадцать минут". Ладно. Он не смог скрыть б е с п о к о й с т в о Тело чувствовало новую силу гигантских рук. Зашуршали занавески, щелкание двери, п о т о н у л о В грохоте машины Бонд постарался расслабиться и вновь отдать с я во в л а с т е ритма. Пять минут спустя легкое колыхание воздуха улица заставило его открыть глаза. Прямо перед собой он увидел руку, морскую руку, которая не торопливо легла на рукоятку. Акселератора. б о н следил за ней с п е р в а с изумлением, а потом с нарастающим страхом перед тем, как рукоятка все дальше поворачивалась вправо, а ремни все яростнее впивались в его тело. Он закричал и сам не услышал собственного крика. Тело раздирало на части. Отчаянным движением он поднял голову и снова закричал. Стрелка дрожала на отметке двести. Голова его бессильно упала на подушку. Сквозь п о т застелавшие глаза он увидел, как рука немного сдвинула рукоятку влево. Потом повернулась так, что запястье оказалось перед его глазами. На запястье. четко выделялся значок красный с и в з а т к п е р е с е п е н н ы й двумя линиями тихий голос над самым ухом произнес не будешь ш л е с т ь туда куда не надо дружище и все опять пропало только страшный вой и стон машины и ремни разрывающие тело пополам, а потом вдруг наступило б е с п а м я т с т в о чай и вражда, отдых, тепло, массаж. Когда Бонд пришел в себя, он лежал на своей кровати лицом вниз и все его тело испытывало неизъяснимое наслаждение. Снизу подогревало э л е к т р о о д е я л о спина нежилась в тепле сразу двух ламп солнечного света, и руки в пушистых меховых варежках гладили все его тело. От шеи до колен. Чрезвычайно приятное, потрясающее, роскошное ощущение. б о н прямо таки купался в нем. Никогда бы не подумал, что массаж может доставлять удовольствие.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 Перевернетесь, я на вас не смотрел. Бонд почувствовал, что лампы погасли.